Посмотрите, как он одевается, какая у него чудная новая булавка и перстень с печаткой. И, наконец, говоривший осторожно, осмотрелся кругом раньше, чем продолжать. Посмотрите, какой великолепный замок он выстроил себе за городом. Легкий смешок пробежал среди всех слушателей, и они обменялись украдкой взглядами усиленно подавляемого веселья. Посмотрите лучше на обувь, которую носит его старая жена, на ее нарядное платье, шикарный вид, — возразил Грирсон. Поинтересуйтесь его счетом в банке. Его дочка Несси в эту четверть внесла плату за учение в школе с опозданием на целых две недели. Заметьте, какое выражение на его надменном лице, когда он думает, что за ним никто не наблюдает. Поверьте мне. Этот великий человек, таким ведь он себя воображает, начинает уже немножечко беспокоиться насчет положения своих дел. И, сильно напирая на каждое слово, Грирсон добавил, «Может быть, я и ошибаюсь, но, по моему скромному мнению, Джеймс Броуди переживает сейчас самое худшее время своей жизни. И если он вовремя не спохватится...» что очутится там, куда не раз уже сталкивал других людей. В Канаве. Да, такой человек, как он, очень легко наживает себе врагов. Кстати, о Канаве. Вы мне напомнили один случай. Пакстон несколько раз сосредоточенно затянулся. В прошлую субботу я проходил вечером мимо лавки Броуди, и меня остановил какой-то шум. Пакстон опять попыхтел трубкой. Гляжу, в лавке перед Броуди стоит здоровенный детина. Мастильщик улиц, пьяный в стельку, держит в руках пачка ассигнаций. Должно быть всю свою недельную получку. И собирается, как видно, выбросить ее на ветер. Стоит перед Броуди, качаясь на ногах, и требует парочку шляп, да парочку фуражек, да то... Да другое. Сам не знает, что еще. Он готов был закупить всю лавку, честное слово, и за все тут же уплатить. А Броуди, хотя он, наверное, здорово теперь нуждается в деньгах, так и сверкает на него злыми, налитыми кровью глазами. Дойдя до кульминационного пункта рассказа, Пакстон бесконечно долго сосал свою трубку — Но, наконец, вынул ее изо рта и, вразительно размахивая ею, продолжал. Броуди посмотрела на него, да как зарычит. «Если вы не можете сказать, пожалуйста, сэр, когда обращаетесь ко мне, так вы ровно ничего здесь не получите. В других местах, может быть, и терпят такое невежество. Вступайте туда, если хотите, а раз вы пришли ко мне...» Так либо ведите себя прилично, либо убирайтесь вон. Я не слышал, что ему ответила рабочий, но, должно быть, ответ его страшно сбесил Броуди, потому что он выскочил из-за прилавка, схватил парня за горлом и не успел я ахнуть, как он вышвырнул его из лавки прямо в сточную канаву и пьяный лежал уже в грязи у моих ног. Ошеломленное падением. Когда Пакстон кончил, наступило многозначительное молчание. «Да», — вздохнул наконец один из игроков, — «нрав у него необузданный, и гордец он ужасный. Эта гордость — его худший враг, и в последние годы ей просто удержу нет. Он горд, как сам сатана». «И кончит так же, как тот, я думаю», — вставил Грирсон. «Он прямо лопается от тщеславия. Оно у него превратилось в настоящую манию». «А всему причиной — его претензии на родство с Уинтонами. Это просто смешно», — сказал Пакстон, из осторожности понесив голос. «Я готов поклясться, что он воображает себя чуть не герцогом». Странное то, что он тешится этим про себя, а на людях никогда не хвастает.